говорит он, подставляя бабам свою табакерку. Бабы нюхают и чихают. Дед приходит в неописуемый восторг, заливается веселым смехом и кричит «Отдирай, примерзла!» Дают понюхать табаку и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и обиженный отходит в сторону. Вьюн же из почтительности не чихает и вертит хвостом. А погода великолепная, воздух тих,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 А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосы на двор и отчесал шпандерем за то, что я качал их неворебетенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются.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 А глядя на них, и Ванька крякал. Бывало, прежде чем вырубить елку, дед выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим Ванюшкой. Молодые елки, окутанные инеем, стоят неподвижно и ждут, которые из них помирать. Откуда ни возьмись, по сугробам летит стрелой заяц. Дед не может, чтоб не крикнуть. «Держи, держи, держи! Ах, куцый дьявол!»